Глава 12. Проблема по имени Саманта. Проблемы начались с Саманты Маркл. О романе Меган и Гарри было известно не более суток, а родственница уже почувствовала, что это ее шанс. Женщину не смущал тот факт, что они со сводной сестрой не виделись уже более десяти лет. Саманта, которая сменила имя, изначально ее звали ивон и выкрасилась в блондинку, была старшим ребенком Томаса от первого брака с Рослин Лавлес. Томас встретил Рослин в Чикаго в 19-летнем возрасте, когда он работал в местном новостном агентстве. Девушке исполнилось 18, когда она забеременела, и они вскоре поженились. Спустя два года после рождения Ивон в семье появился Томас-младший. После развода в 1975 году Рослин с детьми переехала в Нью-Мексико. В подростковом возрасте дети ненадолго приезжали в Калифорнию к отцу, но не остались с ним. Отчасти из-за 17-летней разницы в возрасте Меган пересекалась со своей сводной сестрой лишь дважды. В последний раз в 2008 году, когда Томас попросил ее съездить с ним в Нью-Мексико на сутки, чтобы побывать на выпускном Саманты, которая заканчивала колледж. Фото двух сестер с этого события впоследствии будет тиражироваться многочисленными новостными агентствами. Близкий к Меган человек рассказал, причина, по которой пресса вновь и вновь печатала одну и ту же фотографию, заключалась в том, что других просто не существовало. В противном случае Саманта непременно продала бы их. Имея несколько снимков Меган в юности, Саманта вышла на сан с историей о том, что для бывшей актрисы Подцепить принца было главной жизненной целью. «Именно об этом она мечтала девочкой, когда видела членов королевской семьи по телевизору», рассказывала Саманта. Хотя сестры почти не контактировали, когда Дория решила оставить Томаса. Меган на тот момент исполнилось два года. По версии Саманты, они были достаточно близки, чтобы делиться друг с другом своими романтическими увлечениями. Меган якобы призналась, что таковым для нее являлся младший из принцев. «Она всегда предпочитала Гарри», — заявила Саманта. «У нее была слабость к рыжим». Все бы ничего, но Саманта пошла дальше, представив Меган манипуляторшей, которая тщательно спланировала каждый свой шаг на пути от звезды телесериала к статусу увлеченной благотворительностью подруги Гарри. И что хуже всего... Сестра обвинила Меган в том, что та перестала с ней общаться, когда у нее обнаружили рассеянный склероз, и она оказалась прикована к инвалидному креслу. «Ее целью было стать принцессой», утверждала Саманта, которая щедро заплатил знаменитый таблоид. Но ее поведение явно не соответствует требованиям королевской семьи. По мере развития отношений между Гарри и Меган набирала обороты и активность Саманты. Так, в начале 2017 года Меган отправилась в недельный благотворительный тур по Индии от лица World Vision, приняв участие в обсуждении вопросов охраны женского здоровья и проблем женской гигиены. Саманта тут же обрушилась на младшую сестру, обвинив ее в том, что та делает слишком мало. Когда Меган написала эссе для Time о стигматизации темы менструации, Саманта сделала ответный публичный выпад. Рада сообщить о выходе моей книги, сообщила она в Твиттере, дневник сестры принцессы на Халке. Прошло четыре года, прежде чем она наконец самостоятельно опубликовала эту книгу. Хотя массированная атака Саманты в прессе и не сделала ее мегапопулярной, скандальная известность приносила деньги, но для стабильного дохода нужны новые истории. В то время как отношения между принцем и его девушкой расцветали, нарастало и присутствие Саманты в новостных сводках. Вот как прокомментировал эту ситуацию близкий друг Меган. Поначалу Саманта пыталась создать видимость отношений, аналогичную тем, что существовали между Кейт и Пиппой, близкими сестрами. Но Мег и Саманта не росли вместе. Они и виделись-то редко. Истинное положение вещей выглядело менее привлекательно для таблоидов, ведь для смешанных семей подобная ситуация не была редкостью. Из-за почти 20-летней разницы в возрасте сводные сестры попросту никогда не имели задушевных отношений. Брат Саманты, Томас Маркл, в своем интервью «Сан» в январе 2017 года в целом положительно отзывался о Меган, А рассказывал он в том числе о своем аресте. Установщика окон Маркла-младшего задержали после того, как тот в ходе пьяной драки со своей подругой Дарлин Блаунд вытащил незаряженный пистолет и начал им размахивать. После инцидента он выразил надежду, что своим поведением не бросил тень на Меган, и его не вычеркнут из списка приглашенных на королевскую свадьбу. Однако примерно через год... Когда приглашение, напечатанное золотыми буквами, так и не пришло в его дом в Орегоне, он присоединился к утверждениям своей сестры о том, что Меган всего лишь социальная карьеристка, жаждущая повысить свой жизненный статус. «Меган Маркл однозначно тебе не подходит», написал он в открытом письме Гарри, опубликованном в Touch. «Не понимая, почему ты не видишь настоящую Меган, какой теперь ее знает весь мир?» Ее попытка исполнять роль принцессы напоминает игру стареющей третьесортной голливудской актрисы. По примеру Саманты, которая обвинила Меган в том, что та избегала ее из-за болезни, Томас-младший выдвинул еще более мерзкое обвинение. Он заявил, что сестра использовала собственного отца, а потом бросила его в одиночестве без гроша в кармане. Все это абсолютно не соответствовало истине. Томас, обладатель премии Эмми, испытывал проблемы с деньгами еще со времен, когда Мэган была маленькой. В том числе по этой причине они с Дорией расстались. Мать Мэган разрывалась между несколькими работами, включая моделирование одежды и управление собственным сувенирным магазинчиком, пока в 2011 году не получила степень магистра по социальной работе в Университете Южной Калифорнии и соответствующую лицензию в 2015. Томас объявлял себя банкротом сначала в 1991 году, а потом в 1993. Парадокс заключается в том, что в 1990 году он выиграл 750 тысяч долларов в государственной лотерее. В семье считали, что он использовал дату рождения Мэган как часть выигрышной комбинации. С призовых денег он купил Саманте машину и помог Томасу-младшему открыть цветочный магазин. Если верить его сыну, большая часть выигрыша была, по совету друга, вложена в ювелирный бизнес, но тот потерпел крах. Через год, на момент объявления о банкротстве, имущество Томаса оценивалось в 3931 доллар. Отец Меган, человек с большим сердцем, не был плохим, он просто не умел обращаться с деньгами. Мэган очень рано поставила себе амбициозную цель – достичь такого уровня, который позволит ей обеспечивать себя и родителей. Эту психологическую ношу она взвалила на себя в таком возрасте, когда большинство детей еще интересуются вещами от Abercrombie Fitch. Они планируют бюджет. Примечание. Abercrombie Fitch – американский ритейлер модной повседневной одежды. Она оставалась верна своей цели и начала посылать отцу деньги, как только получила работу в шоу «Дел о ноу-дел» и заработала пять тысяч за семь эпизодов. Этим солидным чеком она с радостью поделилась с Томасом, чтобы он мог оплатить счета и другие расходы. Мэган любила отца и верила, что ему нужна лишь небольшая помощь, чтобы вновь встать на ноги, хотя он и совершал одни и те же финансовые ошибки снова и снова. Меган и ее близкие были в ярости от абсурдных заявлений Саманты и Томаса-младшего. Как отмечал один из друзей, ни сводная сестра, ни брат совсем не огорчились, когда их не пригласили на свадьбу Меган и Тревора. Они, возможно, вообще не знали, что сестра выходит замуж, потому что не общались. Это очень забавно. Теперь им, конечно, очень важно, что она собирается стать женой принца. Мэган не раз просила отца поговорить с Самантой и заставить ее прекратить продавать свои истории СМИ. Томас пытался. «Разве не понятно, что подобные действия вредят твоей сестре?» спрашивал он у Саманты или Бэйб, как он обычно ее называл. «Ей нужно просто лично пообщаться со мной, чтобы положить этому конец», отвечала та. Томас передал эти слова младшей дочери, но она не стала контактировать со своей сводной сестрой. Мэган была уверена, что та просто запишет их разговор и продаст его таблоидам. Отец разрывался между двумя близкими людьми. Источник близких семье рассказывал, он любит их одинаково и не хотел бы отталкивать никого из них. Тем не менее, Саманта воспринимала это именно так. Ей всегда казалось, что как бы она ни старалась, отец отдает предпочтение Мэган. Томас не обязан проводить выходные один, но он делает это, несмотря на приглашение от Сэм и Тома-младшего. Между тем Гарри поверить не мог в то, что родственники Мэган могут так некрасиво себя вести. Ему было горько наблюдать за тем, как все это влияет на его возлюбленную. Она расстраивалась и сердилась из-за выступлений Саманта и Томаса в газетах, и еще больше ее угнетал тот факт, что она не может просто опровергнуть их утверждения или защитить себя хотя бы в Твиттере. Ей приходилось молчать, пока они на нее нападали. Члены королевской семьи должны были жить по принципу «никогда не жалуйся, никогда не оправдывайся». Как Безобиняков объяснял один из опытных сотрудников Букингемского дворца, Ты закрываешь рот и выходишь из положения. Мэган пыталась не читать прессу, но зачастую помощники вынуждены были спрашивать ее по поводу тех или иных фактов. Правда это или вымысел? Иногда они и сами становились объектами атак со стороны брата и сестры Мэган. В какой-то момент Томас-младший стал посылать электронные письма Катрине МакКивер, помощнице секретаря по связям с общественностью администрации Кенсингтонского дворца. Он писал, что ему нужна финансовая помощь, так как, по его словам, внимание прессы теперь мешает ему находить работу. Джейсону и его команде ситуация казалась сюрреалистичной, но в то же время они чувствовали большую ответственность за то, чтобы провести Меган через этот хаос. Измышления брата и сестры выбивали Меган из колеи, но еще больше огорчала пресса, которая с готовностью публиковала непроверенные факты. Пока они с Гари просто встречались, обычно негатив был ожидаемым, но теперь, когда они обручились, хотелось надеяться, что медиа будут вести себя более ответственно. Тем не менее, критика продолжилась, а статьи публиковались на основе предвзятых мнений, ошибочных предположений и раздутых заявлений от членов семьи, всегда живших отдельно. Показательным стал случай на королевской фазанье охоте, проходившей в день подарков, на традиционном британском празднике, отмечаемом 26 декабря. Хотя Гарри с братом выросли, обучаясь стрельбе и охоте, младший принц пропустил ежегодное событие во время их первого с Меган Рождества в Сандрингеме. Некоторые издания принялись критиковать невесту принца, предположив, что она запретила жениху участвовать в традиционном семейном мероприятии. Газеты выставили Меган веганкой и защитницей прав животных, которая топнула ногой и запретила Гарри ехать. На самом деле все это было неправдой, она не была веганкой и не препятствовала Гарри. Меган, которая баловала принца воскресными обедами из жареного мяса и которой он сделал предложение во время совместного приготовления курицы, была потрясена абсурдностью обвинений. «Эти нелепые истории о семейных традициях – такая брехня!» – рассказывал источник. «Она делала все, что и остальные». Она чтит традиции. В действительности, Гарри и Меган вернулись в Лондон раньше, потому что принц согласился выступить в качестве приглашенного ведущего и автора флагманской программы «Тодей» на радио Би-Би-Си. Уже было записано интервью с Бараком Обамой, первое после окончания его второго президентского срока. Собеседники обсуждали серьезные и животрепещущие темы в том числе излишнее увлечение людей, занимающих высокие должности в правительстве, соцсетями. Хорошо это или плохо? Хотя Гарри и тяготился чрезмерным общением с прессой, он понимал, что определенные информационные агентства могут быть полезны, когда тема, за которую он очень переживает, нуждается в широкой огласке. Принц записал интервью с Обамой во время Invictus Games под занавес президентства последнего, но решил придержать готовый материал. В итоге, к моменту выхода в эфир, разговор сохранил актуальность и уместность, а Гарри, попав со своим эксклюзивом во все новости, доказал, что годы, проведенные им по ту сторону камеры, превратили его в опытного интервьюера. Президент сделал завуалированный намек на Дональда Трампа, не назвав его по имени и отметив, что чрезмерное увлечение соцсетями способно навредить людям, облеченным властью. Обама рассказал, что скучает по работе, но, несмотря на незаконченные дела, ощущает умиротворение и наслаждается возможностью проводить больше времени с семьей и составлять свой собственный график. В интервью был и забавный момент, когда Гарри предложил блиц-опрос, из которого слушатели узнали, что Барак Обама предпочитает арету Франклин Тинни Тернер, а королеву группе Квинн. Отличный ответ со смехом прокомментировал Гарри. Обама пришел готовый к игре. После отказа отвечать на вопрос «боксеры или плавки?», на следующий «Уильям или Гарри» бывший президент мгновенно отреагировал. «Прямо сейчас? Уильям!» На шоу 27 декабря принц представил еще одного важного гостя, принца Уэльского, своего отца. Слушатели получали редкую возможность познакомиться с более личной стороной отношений между отцом и сыном. Разговор был записан заранее. Что я пытался сделать все эти годы, так это позаботиться о том, чтобы ты и твои дети, мои внуки, а также внуки всех остальных людей, получили пригодный для жизни мир, заявил будущий король. Я четко вижу и осознаю это, благодаря тем разговорам, которые у нас состоялись за все эти годы. Теперь я перестал выносить вам мозг, как делал это раньше, заметил Гарри. Что ж, мой мальчик, меня переполняет гордость от того, что ты это понимаешь. «А от того, что я внимаю», – пошутил Гари, – «это потрясает еще больше», – ответил Чарльз. Помимо интервью с президентом Обамой и со своим отцом, Гари рассказал о первом королевском Рождестве Мэган, которое он назвал фантастическим. «Из известных мне семей наша входит в число самых больших, а любые родственные отношения – это всегда непросто. Она проделала абсолютно потрясающую работу просто чтобы оказаться здесь, И такой семьи, я думаю, у нее никогда не было». Последней фразой Гарри подлил масло в огонь возмущений клана Маркл, члены которого чувствовали себя все более незначительными по мере перемещения Меган в совершенно иную социальную среду. Слова Гарри увеличили и без того серьезное напряжение в отношениях и сами по себе не предвещали ничего хорошего. Если Мэган и переживала на этот счет, то времени для беспокойства у нее было немного, потому что вскоре таблоиды переключились на ее ошибки по части протокола, допущенные во время первого совместного визита пары в Уэльс 18 января. Пресса не обратила внимания на то, как Мэган подбадривала застенчивую маленькую девочку во время танца в общественном центре Стархаб в Кардиффе или как дети дружно бросились обнимать невесту принца. Никто не отметил тот приятный сюрприз, который она сделала уэльскому бренду «Хию Деним», надев их черные обтягивающие джинсы с высокой талии модели Дина. Вместо этого журналисты опубликовали ряд статей, в которых отмечалось, что пара прибыла на мероприятие в Кардив-Кастл с более чем часовым опозданием. От репортеров ускользнул тот факт, что поезд, шедший в Кардив с лондонского вокзала Паддингтон, на нем же, к слову, приехали и многие другие участники, задержался не по вине Гарри и Меган. Среди других промахов, согласно публикациям, было то, что в какой-то момент Меган оказалась впереди Гарри и, приветствуя собравшихся людей, дала одной маленькой девочке персональный автограф, украшенный сердечком и смайликом. На самом деле автограф представлял собой небольшую уловку, тактичная Меган. Она написала имя ребенка поскольку свою подпись в качестве королевской особы ей было ставить нельзя ни в коем случае. Конечно, зачем позволять фактам портить сюжет, сетовал тем же вечером один из сотрудников Кентингтонского дворца. В тот же день Гарри повез Меган на навстречу Стигги Петтифер в ее дом, 600-акровое поместье Гленаск, находившееся в часе езды от Кардифа на берегу реки Аск. Начиная с 1993 года, Тиги служила няней Гарри. После смерти Дианы в 1997 году женщина стала настоящей опорой для братьев. Как-то она назвала их мои детки. Тиги обладала сильным характером и многих во дворце раздражала, позволяя мальчикам жить нормальной детской жизнью, насколько это было возможно после смерти матери. Например, она однажды разрешила юным принцам спуститься по веревке с 50-метровой плотины без шлемов. Персонал сент Джеймсского дворца был сильно напуган ее беспечностью в отношении возможных травм, но поскольку мальчики безмерно обожали свою няню, никаких последствий это не повлекло. Она оставила свою должность в 1999 году, но продолжала поддерживать тесную связь с Уильямом и Гарри. Гарри был рад представить Меган Тигги, говорил источник. Она была одной из самых значимых женщин его детства, поэтому познакомить няню с Меган, самой главной женщиной его взрослой жизни, было для него крайне важно. Принц знал, что они легко поладят. Так и случилось. При этом Меган продолжала подвергаться разгромной публичной критике. Так, 1 февраля ее разнесли в пух и прах за то, что она надела брюки, на церемонию Endeavor Fund Awards. Вечер был посвящен признанию достижений ветеранов, получивших ранения. Как бывший солдат, Гарри чрезвычайно близко воспринимал подобные вещи. И ничего, что принцесса Диана появлялась в похожем наряде, напоминающем смокинг, а герцогиня Кембриджская надевала брюки и блейзер на предрождественском семейном мероприятии на Кипре. В элегантном костюме от Александра МакКвинн Меган непринужденно разобралась в небольшой путанице, когда ей и ее соведущему дали не те тексты. Публика смеялась вместе с ней. Это был момент, когда менее привычный к публичным выступлениям человек был бы сбит с толку. Однако, как бы Меган не старалась игнорировать непрекращающийся шквал критики в свой адрес, по словам близкого ей человека, Трудно балансировать между желанием оставаться собой и продумывать каждое движение с тем, чтобы его не раскритиковали. Гари и Меган приходилось нервничать не только из-за нападок прессы. Как только пара начала открыто появляться на публике, во дворец стали почти ежедневно приходить письма с угрозами, причем поступали они разными путями, по обычной и электронной почте, а также через социальные сети. 12 февраля, за день до того, как Гарри и Меган должны были отправиться в официальную поездку по Шотландии, специалисты по безопасности Кенсингтонского дворца перехватили сообщение, адресованное паре. Хотя на первый взгляд оно ничем не отличалось от других писем, поступающих в крайне загруженный почтовый департамент, базирующийся в Кларенсхаус, в нем содержались российские высказывания и следы неизвестного белого порошка. Впрочем, вещество, вопреки опасениям, оказалось безвредным, по крайней мере, физически. В ночь инцидента Меган практически не спала, а потом призналась подруге, что переживала, как бы подобное не стало для нее новой нормой. Хороший друг Меган называл ее «Грейс в огне», потому что какое бы давление на нее ни оказывалось, она не падала духом. Она знала, что значит трудная работа, рассказывал один из ее близких людей, и этим ее было не запугать. Если ты ее друг, то можешь говорить с ней на любую тему, не боясь расстроить или причинить дискомфорт. Вот почему Меган была так уязвлена, когда ее давняя подруга Нина Кипридди присоединилась к хору критиков и тех, кто пытался нажиться на близких отношениях с невестой принца. Они знали друг друга с начальной школы и в те времена все делали вместе – пижамные вечеринки, дни рождения, а потом в возрасте 11 лет поступили в одну и ту же католическую среднюю школу при непорочного сердца. Обе были дочерьми разведенных родителей и доверяли друг другу настолько глубоко, что казались сестрами. Между ними не было секретов, и они вместе радовались важным моментам, в том числе первой свадьбе Мэган, на которой Нинаки была подружкой невесты. И вот Нинаки не только продала дейли-мейл, несколько очень личных юношеских снимков с вечеринок в честь дней рождения и тому подобных, но и выдвинула ряд резких обвинений в адрес человека, которого знала с пяти лет. Нинаки поддерживала связь с Тревором, первым мужем Меган. Отзываясь о нем как о человеке, у которого выбили почву из-под ног, бывшая подруга заявила – Постановив, что ты больше не являешься частью ее жизни, она может быть очень холодна. У нее есть этот отключающий механизм. И бесполезно спорить, если Меган приняла решение, то это конец. И хотя в момент развода Тревор действительно твердил окружающим, как он ошеломлен, многие из близких друзей Меган утверждали, что предвидели их разрыв, так как она упоминала о проблемах, возникших в браке. Нинаки была права и в том, что Меган никогда не была спорщицей. Она избегала конфронтации. «Если ты сделал что-то не то по отношению к Меган, она просто уйдет, не говоря ни слова», — объяснял ее друг. Вместо того, чтобы конфликтовать с людьми, она предпочитала игнорировать их. Однако статья в таблоиде пошла намного дальше. Вместо рассказа о тактике ухода от столкновений В публикации говорилось о приемах социальной карьеристки, которая положила глаз на принца еще со времен старшей школы. Нинаки представила таблоиду фото Меган на фоне Букингемского дворца из их школьной поездки по Европе и призналась, что вообще не удивлена новостями о помолвке ее школьной подруги и принца. «Она будто бы планировала это всю свою жизнь», — пояснила Придди. Она всегда восхищалась королевской семьей. Ей хотелось стать принцессой Дианой номер два. Подобного рода предательства сотрудники дворца наблюдали бесконечное число раз по отношению к любой девушке, выходившей замуж за члены королевской семьи. «Когда на горизонте начинают маячить деньги, люди готовы сказать что угодно, лишь бы получить их как можно больше», комментирует один из помощников. «Я вижу, как это происходит год за годом». Мать другой школьной подруги выдала тому же таблоиду схожую по нелепости историю, заявив, что Меган была одержима принцессой Дианой, Уильямом и Гарри с ранних лет. Соня ардакане рассказала, как она дала юной Меган почитать книгу Эндрю Мортона «Диана. Ее истинная история», и как та вместе с ее дочерью Сьюзи смотрела видео со свадьбы принцессы. Соня, некогда называвшая Меган прекрасным человеком с большим сердцем, сообщила Daily Mail, что у подруги ее дочери были острые локотки, и она вызывала искреннее восхищение своей готовностью зубами и ногтями вцепляться в то, чего ей хочется в жизни, и всегда получать желаемое. Те, кто внимательно следил за развитием событий, могли заметить, что подобные комментарии близких друзей и знакомых Меган вступают в противоречие с ее собственными словами, прозвучавшими в интервью BBC по случаю помолвки. «Сейчас я отчетливо понимаю, что имя этого человека известно всему миру, но тогда я мало что слышала о нем», — говорила Меган о Гарри. «Однако, думаю, это оказалось очень правильным для нас обоих, ведь все сведения я получила от него самого, а не из-за многочисленных новостей или как-то еще. Всем, что я знаю о нем и его семье, поделился со мной Гарри, и наоборот, так что для нас двоих это был искренний и органичный способ узнать друг друга. Принять все позитивное и негативное, что влекло за собой это замужество, было выбором самой Мэган, однако за кадром она признавалась, что ее ранит и разочаровывает предательство старой подруги. Хотя они с Нинаке перестали общаться после развода с Тревором, Мэган никак не ожидала, что та будет полоскать ее имя в таблоидах. Когда у невесты принца появились советники во дворце, один из них предостерег ее. Если у кого-то есть сведения о вас или кто-то на вас обижен, не сомневайтесь, что этим воспользуется пресса. Она непременно купит такую историю, поэтому лучше рассказывайте мне обо всем подобном заранее, чтобы я мог быть на шаг впереди. Пережить эти трудные времена Меган помогла в том числе и ее вера. Отношения с Богом и с церковью крайне важны для нее, рассказывал близкий друг. Большинство людей не знают об этом, однако вера играет центральную роль в ее жизни как личности и как женщины. Меган росла со знанием о Боге, хотя ее семья не была особенно набожной. Девочка посещала католическую школу, но по образовательным, а не по религиозным причинам. Ее мать, которая выросла среди протестантов, была верующим человеком. Она перебирала элементы разных религий, в том числе буддизма, который ее особенно вдохновлял. Томас 12-летним мальчиком прислуживал в алтаре церкви Рождества в своем родном городе Ньюпорте, Пенсильвания. Но, будучи взрослым, он редко ходил в церковь. Если верить отцу, Меган не была крещена ребенком, потому что Томас и Дория придерживались разных убеждений. Родители договорились дать ей возможность открыть для себя веру самостоятельно. Как рассказывал друг семьи, пока Меган росла, религия ей не навязывалась. Отношения с Богом, духовность возникли из ее личного опыта, делилась подруга Меган, которая часто молилась вместе с ней. Когда я говорю, что вера занимала в ее жизни значительное место, то речь идет о ее вере в Бога, в семью, в близких. В Северо-Западном университете одна из близких приятельниц Меган была из религиозной семьи. Девушки часто объединялись для совместной молитвы, а после окончания учебы Меган не раз проводила выходные с семьей подруги. Молитва стала для Меган важным инструментом для преодоления жизненных трудностей. Случалось, она собирала актеров и съемочную группу форс-мажоров в круг на молитву перед началом съемок. Ее собственные обращения к Богу на съемочной площадке никогда не были связаны с конкретной конфессией. Меган стремилась объединить всех в сложной или нестабильной ситуации. «Именно молитва и беседы с Богом помогли ей пережить самые мрачные моменты», — поведал источник. Это то, что играет значительную роль в жизни Меган и в ее отношениях с Гарри. Они идут по пути веры вдвоем. Перед свадьбой Меган решила креститься в англиканской церкви, хотя для вступления в брак это не было обязательным. Ее подруга поясняла, это был ее выбор и шаг вперед на собственном духовном пути. Никакого давления в этом смысле на Меган не оказывалось. Можно было сделать это и после свадьбы, но из уважения к королеве, она захотела принять крещение до венчания в часовне Святого Георгия. Закрытая 45-минутная служба состоялась 6 марта в королевской часовне сент Джеймсского дворца. В той же часовне в 1649 году король Карл I причащался перед казнью. В течение недели до похорон в ней находилось тело принцессы Дианы. В свое время здесь же проходил обряд крещения принца Джорджа. Спустя четыре месяца там же был крещен принц Луи, а Меган и Гарри присутствовали на церемонии. Перед обрядом Меган регулярно встречалась с Джастином Уэлби, архиепископом Кентерберийским, с которым, по свидетельству одного из помощников, у них установилась тесная связь. Они обсудили множество личных вопросов, включая первый брак Меган. Архиепископ интересовался, чему ее научил развод. «Англиканская церковь имеет очень четкую позицию по поводу развода и повторного вступления в брак при жизни бывшего партнера», говорил Уэлби в феврале, «и это однозначно не проблема». В присутствии принца Чарльза, Камиллы, герцогини Корнуольской, Гарри и нескольких друзей, включая Джессику, Линдсой и Маркуса, Мэган приняла крещение. Во время обряда ее голову поливали святой водой из реки Иордан, которую зачерпывали из позолоченной серебряной купели в форме лилии, для чего использовался серебряный кувшин, привезенный ювелиром короны Марком Эплби. Перед службой вся серебряная утварь, а также богато украшенный флакон с освещенным маслом для миропомазания, были доставлены в часовню из лондонского Тауэра. Королева Уильям и Кейт на службе не присутствовали. Пел хор королевской капеллы, состоявший из шести мужчин, джентльменов капеллы, и десяти мальчиков, детей капеллы. Все было искренне и очень трогательно, отметил архиепископ. Это огромная честь. Служба была воодушевляющей, поделился один из 18 гостей, присутствовавших на ужине после крещения. В честь важного события Чарльз и Камилла устроили банкет в Кларенс-хаус. Мэган полностью окунулась в новую жизнь в качестве члена королевской семьи. В том же месяце они с Гарри арендовали особняк Great Tew в Оксфордшире. Дом площадью в 4000 футов, построенный в 1708 году. Пара оставляла за собой нотингем Коттедж как лондонскую базу, но он стал для них тесноват. Гари присматривал дом в сельской местности еще до встречи с Мэган. В начале 2016 года принц подумывал о покупке поместья в Норфолке на деньги, унаследованные им от матери. В 2017 году он переключился на недвижимость в Оксфордшире. Грейт Тью в оксфордширском Чиппинг-Нортоне, чиппи для местных, служил резиденцией целого ряда высокопоставленных особ, которым нравилось жить за городом, примерно в полутора часах езды от Лондона. В этой местности недвижимости владели Кейт Уинслет и и Чита Бэкхэмов. А другие знаменитости, такие как Эди Редмейн и Стелла Маккартни, были постоянными гостями отеля «Сохо Фармхаус, расположенного на том же участке, что и дом, арендованный Гарри и Меган. И хотя королевская Чита не часто посещала сам Фармхаус, они по максимуму использовали все блага, предлагаемые этим заведением свежие круассаны, поставляемые с ресторанной кухни, или косметические средства из местного спа-комплекса. Один из шеф-поваров отеля однажды вечером даже специально приходил к ним, чтобы приготовить ужин для гостей. Нежелание Гарри и Меган покидать свой дом было объяснимым. В особняке с четырьмя спальнями имелась многоуровневая кухня в стиле шейкер, двери которой выходили на ландшафтные сады. Дом в Оксфордшире дал паре возможность расположиться с комфортом. Даже когда к ним заглядывали гости, большая гостиная использовалась нечасто, все предпочитали располагаться там, где еда подавалась прямо с плиты. Но их любимым местом оставалось патио в саду, где было установлено кирпичное барбекю. Поросшие зеленью участки вокруг их жилища идеально подходили для содержания собак. Тем летом в семье появился черный лабрадор Пула, взятые из приюта. Собаку назвали в честь Боцванской валюты. Само слово на языке банту означает «дождь». Такое имя дали энергичному псу неспроста. В полупустынной стране дождь считают драгоценным и благословенным явлением. Многие родственники и друзья, включая Редмейна и его жену Ханну Бэкшейф, которые стали частью узкого круга, проводили время в комфортабельном доме. В его отделке Меган использовала и предметы интерьера, привезенные из Торонто. Пару раз, в том числе перед свадьбой, сюда приезжала Джессика. Девушки проводили выходные, расслабляясь, делая ухаживающие маски и в изрядных количествах попивая вино. Как-то они, будучи на веселе, позвонили мужу джессики Бену, чтобы просто сказать «привет» и затем хихикать в трубку. Дория дважды навещала молодых людей, и у нее были не только своя комната и ванная, но и абсолютная защита от вторжений прессы. Мать Меган забирали прямо от трапа в Хитроу, сопровождали через ВИП-зону, а потом везли за город. Это был столь необходимый отдых от папарацци, которые лезли в жизнь Дори с тех самых пор, как стало известно об отношениях ее дочери с принцем. Сотрудники дворца всегда были готовы помочь советам, как справиться с внезапным повышенным интересом к личной жизни который представлялся Дори столь неестественным. Джейсон рекомендовал ей избегать бесед с журналистами и немедленно сообщать ему о каждом, кто присылает в ее дом записки, а таких было множество. Репортеры часто забрасывали через дверь письма с предложениями рассказать свою версию истории. Он также посоветовал сообщать ему и полиции, если кто-то начнет ее преследовать. Гарри дал понять, что готов оплатить охрану, если Дорию будут слишком допекать. В Лос-Анджелесе папарацци осаждали дом Дории и следовали за ней, когда она отправлялась к пациентам хосписа. Они двигались за ней по пятам, делая снимки своими большими камерами, пока она шла от машины к дому пациента. Это травмировало не только мать Меган, но и тех людей, которые и так оказались в уязвимом положении. Дория нашла неожиданного союзника в лице Опры Уинфри. С бывшей ведущей ток-шоу Меган познакомила подруга. Когда Дорию впервые захлестнул медиашторм, Опра предложила ей свою поддержку. Выяснилось, что они ходят в одну церковь, Международный духовный центр агапы в Лос-Анджелесе. Опра стала другом и помощником женщины, попавшей в экстраординарную жизненную ситуацию, рассказывал приятель Меган. Не каждый способен в полной мере осознать, что происходило с Дорией. Поэтому было очень ценно то живое участие, которое проявляла Уинфри, прекрасно знавшая, какое давление испытывает человек, оказавшийся в центре постоянного внимания общественности. Дория могла общаться с опрой, когда ей доводилось проводить время вне стен родного дома, не беспокоясь, что та использует их дружбу для получения интервью. Перед свадьбой один из старших сотрудников Кенсингтонского дворца имел откровенный разговор с опрой, в котором она заверила, что это не то, о чем вы все подумали. «Мэган всегда будет очень благодарна Опре за то, что мать в любой момент могла к ней обратиться. У Дории много друзей, но это очень успокаивает, если ты знаешь, что тебя поддерживает кто-то вроде Опры», — пояснял инсайдер. Тем не менее телеведущая не могла запретить фотографам преследовать Дорию по дороге на работу. И хотя служба безопасности дворца всегда оставалась на связи с матерью Мэган, офицеры тоже были бессильны в этой ситуации. Внимание, направленное на отца Меган, также негативно влияло на его жизнь, но совершенно в другом смысле. Еще в декабре, когда Гарри и Меган отмечали помолвку, в газете появилась статья о Томасе. Журналисты собирали материал для публикации не один месяц. Здесь присутствовали фотографии его дома, расположенного на вершине 120-футовой скалы в Розарио-Бич, тихом курортном городке на берегу Тихого океана. Текст изобиловал подробностями частной жизни Маркла-старшего. Например, на какой машине, красном Ford Escape или серебристом Volvo он ездит в местный Walmart за продуктами и на склад, где хвастается владельцу, что его дочь показывают по телевизору. Прямой речи Томаса в статье не было, поскольку на любые вопросы репортеров он отвечал фразой, заранее заготовленной по совету сотрудников дворца. Я не могу говорить из уважения к своей семье. После того, как газета «Mile on Sunday» опубликовала координаты его дома, Томасу пришлось иметь дело с постоянными вторжениями репортеров и фотографов. Один папарацци даже арендовал складское помещение по соседству с Маркла. «В тот момент Меган начала всерьез беспокоиться за отца», рассказывал источник, близкий к невесте принца. Они выскакивали к нему из-за каждого угла, и она переживала за его благополучие и безопасность больше, чем когда-либо. Томаса, которому пришлось заделать фанерой выходившие на улицу окна, раздражало то, что, хороня молчание, он позволяет СМИ контролировать его имидж. Некоторые развлекательные телепрограммы в США и многие британские газеты без устали предлагали большие деньги любому, даже самому дальнему родственнику невесты принца за раскрытие семейных секретов. Представители программы «Доброе утро, Британия» прилетели к бывшей жене сводного брата Меган. С этой женщиной, равно как и с ее сыновьями, у одного из которых был легальный бизнес по продаже конопли, Меган была едва знакома. Говорили они правду или лгали, для прессы было не непринципиально. Публика жаждала любой информации о жизни Меган, независимо от тона и мотивации комментатора. Публика знала о Томасе только благодаря фотографиям, сделанным папарацци как он выбрасывает мусор, стирает одежду в местной автоматической прачечной, покупает пиво для охранников своего квартала или выходит из магазина Home Depot с новым унитазом, который таблоиды окрестили «троном». А поскольку комментариев он не давал, СМИ слепили образ чудаковатого затворника, единственной компанией которого являются пивные банки и пачки сигарет. Джейсон, контактное лицо Томаса во дворце, с самого начала дал понять отцу Меган, что он будет на связи днем и ночью и при необходимости поможет сориентироваться в ситуации, связанной с прессой. В этих нелепых обстоятельствах Гарри и Меган хотели, чтобы он ощущал поддержку. Но хотя Джейсон дал Томасу свой личный номер, адрес электронной почты и контакты личного помощника, он ни разу не получил никаких сообщений. Время от времени Джейсон звонил сам Но Маркл всегда говорил, что у него все в порядке. «Томас — гордый человек и упрямый», — рассказывал источник. И тут на сцену вышел Джефф Рейнер. Лицо фотографа и совладельца новостного агентства «Коломан Рейнер» уже было знакомо отцу Мэган, потому что тот месяцами ошивался у дома Томаса. Рейнер сделал предложение, которое казалось взаимовыгодным они договорились отснять в городе честный материал, который изменил бы имидж Томаса. Фотографии должны были превратить страдающего лишним весом отшельника в заботливого отца, который усиленно готовится к самому счастливому дню в жизни дочери. К тому моменту, как он появится в часовне Святого Георгия и займет свое место рядом с Меган в проходе между рядами скамеек, каждый будет знать его как любящего отца Томаса, который изучил монархию перед личной встречей с королевой. Гарри и Меган не раз убеждали Томаса в телефонных беседах, что он должен игнорировать всех журналистов, но в конце концов он их не послушался. Под нажимом со стороны Саманты, которая сумела договориться о доле прибыли в этой сделке, Томас принял предложение фотографа. Они с Джеффом проехались по городу, делая постановочные снимки. Томас читает книгу по британской истории в кофейне, посещает интернет-кафе с целью прочитать последние новости о своей дочери и будущем зяте. План заключался в том, чтобы продать снимки максимально прибыльно и с наиболее широкой оглаской. Фотографии разошлись по многочисленным мировым информагентствам, но не слишком помогли улучшить имидж Томаса. Выиграл от всего этого в основном Рейнер, который получил минимум 130 тысяч долларов за свою работу. Томасу досталось 30%. Томас уже собирался отправиться в Виндзорский замок, чтобы оказаться в центре внимания в своем костюме, сшитом вдали от городка на Тихоокеанском побережье. Однако всего за неделю до этого во дворец поступила информация о том, что Mail on Sunday намеревается выставить жизненные кадры с Томасом как фейковые, включая и тот снимок, где он листает образы Великобритании, иллюстрированный тур по британской истории. По указанию Гарри, команда дворца, консультируясь со своими юристами из Харботтл энд Льюис, начала разрабатывать стратегию, которая помогла бы остановить публикацию этой нелепой истории. Однако сначала Меган хотела лично от отца услышать о том, что произошло на самом деле. Близкий друг, который был с ней рядом во время описываемых событий, рассказал, что она обратилась к отцу со следующими словами. «Папа, мы должны знать, правда это или нет». «Моя команда попытается предотвратить публикацию этой статьи, если ты скажешь, что это фальшивка. Они сделают это, чтобы защитить тебя, папа», — говорила Меган по телефону. «Ты ведь говорил мне, что тебя преследуют». И он еще раз солгал дочери, не признавшись, что принимал участие в постановочной съемке. Согласно источнику, каждый раз, когда она ему звонила, это звучало примерно так. «Папа, я люблю тебя. Мне важно, чтобы ты знал, как я к тебе отношусь. Все хорошо, просто приезжай. У нас будет свадьба, будет праздник. Не беспокойся из-за всей этой ерунды. Предоставь нам решить проблему». Тот же человек рассказывал, «Всем нам хочется верить в лучшее, правда?» Я слышал, как она произнесла «Отец никогда сам не стремился ни к чему подобному. Я действительно верю, что он жертва, и теперь мне очень грустно от того, что его окончательно сбили с истинного пути». Прежде чем закончить разговор с отцом, Мэган напомнила ему, что на следующий день у дверей дома будет стоять машина, которая отвезет его в Лос-Анджелес. Оттуда он должен будет совершить трансатлантический перелет в Лондон, где уже сделаны все необходимые приготовления. Маркла-старшего должны были сопровождать от двери до двери. В его распоряжении были автомобили с шоферами, персональная охрана и человек, готовый ответить на любые вопросы. Томасу не о чем было беспокоиться. Тем временем сотрудники департамента по связям с общественностью Кенсингтонского дворца делали все возможное, чтобы не допустить негативных последствий необдуманных действий Томаса. Предполагалось совместно с ним подготовить сообщение для независимой организации по стандартам прессы и распространить предупредительное письмо для редакторов британских газет. Но все оказалось напрасным. Наутро после звонка Меган отцу на первой странице Mail on Sunday появился заголовок «Отец Меган делает постановочные фото с папарацци». Скриншоты с установленных по периметру камер делали до более очевидным тот факт, что абсолютно все снимки действительно были постановочными. Меган была убита обманом со стороны отца, но при этом продолжала беспокоиться о его безопасности. Томас не вполне осознавал суть происходящего. До свадьбы оставалась всего неделя, и она не могла дождаться, когда отца привезут в Лондон, где он окажется под защитой королевского эскорта и дворцовой охраны. Мэган снова позвонила Томасу, но он не ответил. Она набирала его снова и снова, каждый раз оставляя разные варианты одного и того же сообщения. «Папа, я все равно люблю тебя, ничего не изменилось». Мы заберем тебя и доставим в Лондон. Я отправляю за тобой машину. Если бы только он сел в эту машину».